И вот как заплатил ему этот полковник. Но, довольно, довольно. Но, но я заслужу, Фома, я заслужу опять твою дружбу, клянусь тебе. Заслужите, да? А где же гарантия? Как христианин я прощу и даже буду любить вас, но как человек... И человек благородный, я по неволе буду вас презирать. Я должен, я обязан вас презирать. Я обязан во имя нравственности, потому что, повторяю вам это, вы опозорили себя, а я сделал благороднейший из поступков. Ну кто из ваших сделает подобный поступок? Кто из них откажется от такого несметного числа денег?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 — Я ж по дружбе говорил тебе ты, — возопил дядя. — Я не знал, что тебе неприятно, боже мой! Ну, если бы я только знал, Фома...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 — Фома. — Да нет, Фома, нет. Уверяю тебя, что это не так. Ты ученый. Ты не просто Фома. Я почитаю, почитаю, почитаю, почитаете? — Хорошо. Так скажите же мне, если почитаете, как, по вашему мнению, достоин я или нет генеральского сана?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 Ваше превосходительство. Без Ульфама, я я готов. Только ну как это как же это так вот с -с сейчас там Фома? Почему же не сейчас? Или, может быть, вам стыдно? В таком случае мне обидно. Что вам стыдно? Ну, да, пожалуй, Фома, я готов. Я даже это, горжусь. — Только как же это так, Фома, это ни с того ни с сего? Здравствуйте, ваш превосходительство, ведь это нельзя, а... — Нет, не здравствуйте, ваше превосходительство, это уже обидный тон, это похоже на шутку, на фарс. Я не позволю с собою таких шуток. — Опомнитесь. — Слушайте, немедленно опомнитесь, полковник. Перемените ваш тон. — Да ты не шутишь, Фома. — Во-первых, я не ты, Егор Ильич, а вы. Не забудьте это. И не Фома, Фома Фомич. Да ей ж Богу, я ф -ф -ф Фома я рад. Я всеми силами р -р рад. Только что же я скажу? <свы> вы затрудняетесь, что прибавить к слову ваше превосходительство. Это понятно. Давно бы вы объяснились. Это даже извинительно, особенно если человек не сочинитель.